Лизи, 12 июля, воскресенье. Первым делом с утра я помчалась в дом Мод и Себа, в надежде наконец услышать историю целиком, историю, благодаря которой, как я молила Бога, удастся полностью оправдать Сема. Разумеется, Мод не обязана мне ничего рассказывать, но она уже вплотную к этому приблизилась. Я уверена, что она именно за этим тогда приходила. Она хотела выложить всё на чистоту. Сейчас у меня появились доказательства, которые помогут убедить Мод, что именно так нужно поступить. Только по счастливой случайности, бутылочка сока, которую Мод выпила у меня в кабинете, никуда не делась и стояла на углу стола, когда я рысью прискакала накануне вечером в Yang and Crane. По моей просьбе Мили позвонила в Гала диагностику, чтобы сделать ещё один последний тест и сравнить отпечатки. Прямо посреди ночи, в выходной, когда сердитый эксперт наконец вышел из лаборатории, было уже почти три ночи. Этот невысокий человек подошел ко мне, размахивая рукой, как солдат на параде, и сунул мне конверт. «Ваш образец совпал с сокровавленным отпечатком на лестнице и на сумке для клюшек». «Вы уверены?» — он вскинул подбородок. «Разумеется. Это же не ДНК. Отпечатки или совпадают, или нет. Точка». Хорошо. Спасибо. Кстати, скажите Милле, что это за счёт фирмы. Мы тут все к ней питаем нежные чувства, поэтому ей нужно срочно поправиться и вернуться к работе. Дверь открыл Сэп. Он не особенно обрадовался моему приходу, но и не слишком удивился. Она в гостиной, буркнул он, не спрашивая, почему я пришла. Моца делала на диване, обхватив себя руками. Она посмотрела на меня, потом на конверт в моих руках с крупной надписью Гала диагностика. Я протянула конверт ей. Отпечаток вашей руки, перепачканной кровью Аманды, нашли на лестнице в её доме, и такие же отпечатки обнаружены на сумке для клюшек. Думаю, они же будут и на клюшке. Мот не шелохнулась. Простите. Наконец сказала она, и тут слёзы тихо покатились по её щекам с пугающей скоростью. И она несколько раз уже почти вам сказала: "Я не ваш адвокат", сказала я, присаживаясь на краешек стула напротив мод. "Хочу прояснить. Я не буду хранить в тайне ничего из сказанного. Более того, Я даже обязана буду оповестить полицию, что мне известно об отпечатках на месте преступления, чтобы помочь Заку. Он мой клиент. Но я прочла выдержки из дневника Аманды. Я знаю, что вы с ней дружили. Если есть что-то, что я могу рассказать полиции и пояснить, что же там произошло, то я бы хотела знать. Это правда, как правда и то, что мной двигала куда более эгоистичная цель полностью обелить Сэма. Для этого мне нужно, чтобы Мот рассказала мне все, как было. Мне нужно было, чтобы она это произнесла. Что это ее рук дело. Ее, а не Сэма. Мот, — резко перебил ее Сэп, — она уже второй раз призывает тебя вызвать собственного адвоката. Тебе стоит это сделать. Нам стоит, прежде чем ты будешь дальше что-то говорить. Мод закрыла глаза и покачала головой. Анна похлопала по дивану, приглашая Сэба сесть рядом. Как только он сел, Мод взяла его за руку, и они переплели пальцы. Он всегда пытается защитить меня от меня же самой, сказала она мне. Вы знаете, он даже вернулся в дом Аманды, чтобы поискать кое-что, что я боюсь там обронила. Его едва не арестовали, а то и что похуже. И всё ради меня. Тест-полоску, ту, что лежала у меня где-то в кармане. Разумеется, это была полоска для проверки уровня глюкозы, а вовсе не тест на овуляцию. Модже сказала, что она диабетик. Это Сэб приходил в дом Грейсонов, когда я там была, и его отпечатки наверняка найдут на задней двери. Я пытаюсь защитить тебя. — сказал Сэп. — Поэтому я советую тебе ничего больше не говорить. — Да ладно тебе, Сэп. — Мот положил руку ему на плечо. — Как мы можем говорить Софии, что нужно отстаивать правду и не стыдиться, когда нам самим не хватает смелости посмотреть в глаза собственным ошибкам? А в ту ночь я совершила ошибку. Совершенно точно. Мне не стоило идти в дом Зака и Аманды.